12. Рой Ди Пейп поджидал Джонаса в приюте путников, куда тот в отличном расположении духа и возвратился из поездки на полосу К. Посланец таки прибыл, объявил Ди Пейп, улучшив и без того прекрасное настроение Джонаса. Однако Рой почему-то не лучился счастьем, как ожидал Джонас. Скорее наоборот. «Посланец поехал в дом на набережной, где, как я полагаю, его ждут, продолжил Дипэйп. Он хочет, чтобы ты прибыл туда немедленно. На твоем месте я бы не задерживался ни на секунду, не стал бы даже есть. И пить не советую. С этим типом можно иметь дело только на ясную голову. Что-то ты сегодня рассоветовался. «А, Рой?» Голос Джонаса сочился сарказмом. Однако, когда красотуля принесла ему стопку виски, он качнул головой и послал ее за стаканом воды. «Рой-то сам не свой», — решил Джонас. «Бледно выглядит старина Рой». А когда Шеп сел за пианино и прошелся по клавишам, Рой вздрогнул как от удара и схватился за револьвер. «Интересно, но настораживало». Выкладывай, сынок. Отчего волосы у тебя встали дыбом? Рой покачал головой. Точно не знаю. Как зовут посланца? Я не спрашивал. Он не представился, показал мне пайдзу Фарсона. Ты знаешь? Дипой понизил голос. Глаз. Джон знал. Все так. Он ненавидел этот широко раскрытый глаз. Не мог представить себе, что заставило Фарсона остановиться на таком символе. Почему не поднятый кулак, скрещенные мечи, птица, к примеру, сокол. Сокол отлично смотрелся бы на Пайдзе. Но этот глаз... «Хорошо», — Джон сдопил воду. «Она пошла лучше, чем виски». От поездки по солнцу в горле пересохло. «Остальное выясню сам». У двери Джонаса остановил голос Ди Пейпа. «Элдред», — Джонас обернулся. «Выглядит он, как разные люди». «Что ты хочешь этим сказать?» «Не знаю». По лицу Дипа и почувствовал, что он в полном замешательстве и действительно не понимает, с кем свела его судьба. Мы говорили не больше пяти минут, но в какой-то момент я посмотрел на него и подумал, что он — тот старый козел из Риции, которого я пристрелил. Чуть позже посмотрел еще раз и чуть не вскрикнул «Адов огонь!» «Да это же мой папашка!» а потом он стал самим собой. И как он выглядит? Увидишь сам. Впрочем, не думаю, что он тебе глянется. Открыв одну дверцу, Джонас повернулся вновь. Рой, надеюсь, это не сам Фарсон, переодевшийся благодетель. Дипэйп, хмурясь, задумался, потом покачал головой. Нет. Ты уверен? Мы видели его только раз, помнишь, издалека. Латиго показал им Фарсона. Шестнадцать месяцев назад плюс минус несколько дней. Я уверен. Ты же помнишь, какой он огромный? Джонас кивнул. Конечно, не лорд Перт, но ростом повыше шести футов и поперек себя шире. Этот человек ростом скле. «А то и ниже. И рост у него не меняется, какое бы обличье он ни принял». Дипей помялся, прежде чем добавить. «А смеется он, как мертвец. От этого смеха меня бросило в дрожь». «Что значит, как мертвец?» Рой Дипей покачал головой. «Объяснить не могу».